Глава третья. При входе новых гостей предводитель плодамасов рассказывал Туберозову о современных реформах в духовенстве и возобновил этот разговор, когда Термасесов и Варнава уселись. Уездный предводитель был поборник реформы, Туганов тоже, но последний вставил Что когда он вчера виделся с архиереем, то его пресвященство высказывался очень осторожно и между прочим шутил, что прекращением наследственности в духовенстве переведётся на самое чистокровное русское порода. "И это что ж значит?" любопытствовал Захария. Туганов ему объяснил, что намёк этот на чистоту не смешанной русской породы в духовенстве касается неупотребительности в этом сословии смешанных браков. Захарей не понял, и Туганов должен был ему помочь. Просто дело в том, сказал он. Что духовные все, женились на духовных же, на духовных, на духовных. А духовные все русские. Русские. Ну и течёт, значит, в духовенстве кровь чистая русская. Меж тем, как все другие перемешались с народом из поляками, с татарами, с немцами, со шведами и да с евреями. Ай-ай-ай. Да с евреями. Фу, погань. произнёс Захария и плюнул. Да и Шведы-то тоже нерубленные головы, легко ли дело с кем мешаться? Поддержала Хила. Протопоп, кажется, побоялся, как бы диакон не сказал чего-нибудь неподлежащего, и чтобы замять этот разговор о национальностях, вставил. Да, владыка наш небедного ума человек. Он даже что-то о каком-то Леки написал, отозвался из своего далёко препатенский, но на его слова никто не ответил. И он юморист большой, продолжал Туганов. Там у нас завелся новый жандармчик, развязный и бесконечный, все для себя считает возможным. Да, это так и есть. Жандармы все могут. Опять подал голос Припятенский и его опять не заметили. Узнал этот господчик, продолжал Туганов, что у вашего архиерея никто никогда не обедал и пошел пари в клубе с полицмейстером, что он пообедает. А старик-то на грех об этом и узнай. Ай-ай-ай! Протянул Захаре. Ну с. Вот приехал к нему этот кавалерист и сидит и сидит. Как зашел от обедня так и сидит. Наконец уж не выдержал и в седьмом часу вечера стал прощаться. А молчаливый архиерей до этих пор все его слушавший, а не говоривший, говорит: что же, откошель бы со мной остались. Ну того уж и ушки на макушке выиграл пари. Ну тут еще часок архиере его продержал и ведет к столу. Эх, вот это уж он напрасно. сказал Захария: "Напрасно. Но позвольте же. Пришли они в столовую, архиерей стал пред иконой и зачитал и читает, да и читают молитву за молитвой. Опять час прошёл. Тощи гость как с ног не валится. Ну теперь подавайте", говорит владыка. Подали две маленькие тарелочки горохового супа с сухарями, и только что офицер раздразил аппетит, как владыка уже опять встаёт. "Ну, возблагодаримте, говорит, теперь господа Бога по трапезе". Да уж, в этот раз как стал читать, так тот молодец не дождался, да потихоньку драла и убежал. Рассказывает мне это вчера старик и смеётся: "Сей дух, говорит, ничем же изымается, только молитвою и постом". Он и остроумен, и человек общения приятного и тонкого. Уронил Туберозов соловной его тегатили эти анекдотические разговоры. Да? Но тоже кряхтит и жалуется, что людей нет. Плывём, говорит по глубокой пучине на расчатанном корабле из пьяными матросами. Хорони бог на сей случай бури. Слово горькое, отозвался Туберозов. Впрочем, начал снова Туганов. Про ваш город сказал, что тут крепко, там, говорит, у меня есть два папа: один умный, другой благочестивый. Умный? Это отец Савелий, отозвался Захария. Почему же вы уверены, что умный это не преемный отец Савелий? Потому что Они мудрые, отвечал Конфуз из Бенефактов. Отец Захария вышли по второму разряду. Подсказал диакон. Туберозов покачал на него укоризненно головою, а Хила поспешил поправиться и сказал: Отец Захария благочестивый. Это Владыка должно быть к тому и сказало, что на отца Захарию жалоб никаких не было. Да? Жалоб на меня не было, вздохнул Захария. Отец Савелий беспокойный человек, пошутил Туганов. Минута эта представилась припотенскому крайне благоприятную, и он не упуская её, тотчас же заявил, что беспокойные в духовенстве это значит доносчики, потому что религиозная совесть должна быть свободна. Туганов не постерёгся и ответил припотенскому, что свобода совести необходима И что, очень жаль, что её у нас нет. Да. Бетная наша церковь несёт за это от овсюду напрасные порицания. Заметил от себя туберозов. Так на что же вы жалуетесь? Живо обратился к нему Препотенский. Жалуемся на невыратерпимость, сухо ответил ему туберозов. Вы от неё не страдаете? Нет. Горестно страдаем. Вы громко и свободно проповедуете, что надо, чтобы веры не было, и вам это сходит? А мы если только пошепчем, что надо, чтобы лучше ваших учений не было, то, да, так выwatch вот его хотите, перебил учитель. Вы хотите на нас наускивать, чтобы нас порешили? Нет. Это вы хотите, чтобы нас порешили. Припотенский не нашёл ответить. От отрицать этого он не хотел, а прямо подтвердить боялся. Туганов устранил затруднение, сказав, что отец протопоп только не годует, что есть люди, поставляющие себе задачью подрывать в простых сердцах веру. Но и патчи не годую на то, что сие за потворством и удаётцам. Припатенский улыбнулся. Удаётся это потому, сказал он, что вера роскошь, которая дорого народу обходится. Но ну, однако не дороже его пьянство, бестрастно заметил Туганов. Да ведь пить-то это веселье Руси есть, это национально. И вот, ко всё-таки полезнее вера. Она, по крайней мере, греет. Туберозов вспыхнул и крепко сжал рукав своей рясы. Но в это время Туганов возразил учителю, что он ошибается и указал на то, что вера согревает лучше, чем водка, что все добрые дела наш мужик начинает помолившись, а все худые, за которые в Сибирь ссылают, делает, водки напившись. Впрочем, откупал уничтоженными экономистами. Перебросился вдруг припатенский Экономисты утверждали, что чем водка будет дешевле, тем меньше её будут пить, соврали. Впрочем, экономисты не соврали. Они знают, что для того, чтобы народ меньше пьянствовал, требуется не одно то, чтобы водка подешевела, надо, чтобы многое не шло так, как идёт. Но между тем к новому стремятся не экономисты, а одни новые люди. Да. Только люди-то эти дрянные, и пошло чёрт знает что. Да, их уловили шпионы. Нет. Просто мошенники, мошенники. Да. Мошенники ведь всегда заключают в свой узорпации все сумятицы, в которые им не безвыгодно вмешаться. У нас долго возились с этими нигилистами, что ли? Возилось с ними одно время правительство, возится до сих пор и общество и печать. А пошабашат ихние эти, просто-напросто мошенники, которые откликнутся в их кличку, мошенники и превзойдут их, а затем наступит поворот. Припотенский бросил тревожный взгляд на Безюкину. Его смущало, что Туганов просто съедает его задор, как внешний туман съедает с поля бугры снега. Варнав искал поддержки и в этом чайне перевёл взоры свои на Термосесова, но Термосесов даже и не смотрел на него, но зато диакон Ахилла, давно дававший ему рукой знак и перестать, сказал: "Замолчи, Варнав Васильевич, совсем незанятно". Это взорвало учителя, тем более что и Туганов от него отвернулся. Припатенский пошёл на пролом.